и принялся сворачивать сигарету. но ну", заметил он, прикуривая. «Одной больше и одной меньше». По лесу разнесся топот лошадей, и на поляну галопом вылетело с полдюжины всадников. «Не двигаться! Бери их, Дэйв!» — закричал кто-то. Слова подкрепили направленные на охотников винтовки —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 «И как вы теперь себя чувствуете?» «За кого вы нас принимаете?» Спокойно спросил Морган. «Я впервые вас вижу». «Видишь-то впервые, но мы вас выследили. Вы украли нашу последнюю лошадь. Вытряхивайте верёвки, ребята. Мы повесим их прямо тут». «Осторожней со словами», — вмешался одинокий Джон. «Мы не конокрады и не спускались с холмов больше месяца. Вы ошиблись. Это плохо».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 и, судя по всему, они только что поймали эту кошку. Кора, где она пряталась, содрана, ещё сырая». «Хорошо, луп». Старик взглянул на Моргана. «Извините, кажется, мы действовали сгоряча. Я вас слышал». Жилистый ковбой с желтоватыми волосами опёрся о луку седла. «Вы ходите в горы за большими кошками?» неверяще спросил он. «Я бы не сделал этого и за тысячу долларов». Дорфман уже поднялся.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 и в первый раз увидел попугая в клетке. «Это Панчо», — объяснила она и улыбнулась. «Мой хороший товарищ». Её отец торговал с индейцами на Персе и купил у них великолепного жеребца Апполузу и несколько кобыл, которые и положили начало табуну. Когда в тех местах появился Карл Дорфман, начались неприятности. Позже, во время путешествия девушки на восток, её отец погиб.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 Тихо разговаривая с конем, он въехал во впадину и натянул поводья. Перед ним с ветки дерева свисал длинный предмет. Пришпорив коня, Морган пересек поляну, выдернул охотничий нож из ножен, перерезал веревку и, подхватив тело старика, опустил его на землю. Раздвинув одежду, приложил ладонь к сердцу. Одинокий Джон еще был жив. Морган быстро развел костер и вскипятил воды. «Старика не только повесили!» В него стреляли. Две пули попали в туловище, одна в руку. Но в одиноком Джоне всё ещё теплилась жизнь. Веки старика затрепетали, и он прошептал. «Дорфман, приехали пятеро. Повесили меня. Что-то услышали. Сбежали». Некоторое время он хрипло дышал. «Наверное, ты... Я так думаю... ш, -ш, -ш. помолчи Джон. Всё будет хорошо». «Нет, я готов».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 «Как вы сказали, вас зовут?» «Веттер, если вам не всё равно». «Значит, Веттер. Эд Веттер». Морган глядел на шерифа, словно прицеливаясь. Тот отвечал ему тем же. «Да, Эд Веттер. А что?» Кот Морган сделал ещё один шаг назад к коню, глаза его засверкали, как острые льдинки. «Эд Веттер — известное имя в землях Неперсе». Веттер дёрнулся, как будто его ударили. «Что вы имеете в виду?»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 «Он мне никогда не нравился». «Подожди». Аллен задумчиво смотрел на Моргана. «К чему вы мне всё это рассказали? Вы хотите, чтобы я что-нибудь сделал?» Кот Морган неожиданно улыбнулся, и когда Техасец увидел эту улыбку, он в душе порадовался, что она относится к Дорфману, а не к нему. «Нет, Аллен, я не хочу, чтобы вы что-то делали. Я не преступник и не намерен им стать ни ради вашего никчёмного Дорфмана»,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 Такие обвинения могли завести неизвестно куда. Обвинить человека легко. Намного труднее отвести обвинение. А вдруг то, что сказал Морган Веттеру, правда? Вдруг их на самом деле разыскивают в Монтане? Вдруг что-то обнаружилось?» Он посмотрел на Аллена, Лупа и Техасца, стоявших за Морганом. Они беспокоили его, потому что он знал людей такого типа. Дэйв Аллен воевал с индейцами, его уважали в городе.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 Он думал, что убийство одинокого Джона испугает Моргана, и он уберётся из округи. Веттер ничего не ответил, а потом виновато взглянул на Дорфмана. «Пошли, Дорф. Мы тебя оправдаем. Пошли!» Ранчеру колебался лишь секунду. свирепым взглядом он обвёл Аллен и кота Моргана, а затем резко повернулся. Эти двое ушли вместе. Дэйв Аллен выглядел обескураженным и, обращаясь к Моргану, сказал «Тебе лучше раздобыть улики посерьёзнее, кот.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 Ждать не имело смысла. Никакого смысла. Надо действовать немедленно, иначе их убьют. Скорее всего, в перестрелке он погибнет, но прихватит с собой одного или, если повезёт, даже обоих. Сидеть и ничего не предпринимать означало помогать им. Вас обоих повесят, — ледяным тоном произнёс кот. Вы будете болтаться на дереве, подвешенные на лассо. «Конократ!» — заорал Панчо. «Проклятый конократ!»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 Дорфману удалось стряхнуть с себя пса, и он выпрыгнул на улицу в тот момент, когда Эд Веттер поднимал револьвер. Понимая, что его силуэт четко вырисовывается на фоне освещенного дверного проема, кот Морган резко остановился и выхватил оружие. Револьвер в его руке дернулся. Он услышал глухой стук пули, ударившийся о дверной косяк, и увидел, как Эда Веттера развернуло. Шериф упал ничком.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 «Он мёртв?» «Нет». «Принеси воды и побыстрее». «Он жив, но его здорово поцарапали и искусали». Подняв раненого на руки, он отнёс его в дом, положил на кровать и поспешил сорвать с него остатки одежды. Дорфман потерял сознание, но стонал. «Мне придётся съездить за врачом», — сказал охотник. «Кто-то едет, кот. Всадники». Взяв винтовку, Морган бросился к двери и увидел Дэйва Аллена, техасца и лупа. с полудюжиной незнакомых горожан. Один из них, одетый в тёмный сюртук, согнулся над телом Эда Веттера. «Вы нужны человеку, который лежит в доме!» — кивнул Морган на избушку. «Дорфман в темноте наткнулся на моих львов». К двери подошёл Дэйв Аллен. «Сегодняшнее происшествие снимает с вас все подозрения, Морган», — сказал он. «И я думаю, что расследование вернёт леди её ранчо или, по крайней мере, причитающиеся ей деньги».